так что решил рассказать ей для начала о победах Гийома на турнире. «Когда-нибудь он станет самым знаменитым из всех рыцарей. Вот увидишь. Придет день, и он станет самым лучшим. Это уж точно. Борьба. Это вся его жизнь. А остальное для него неважно. Ты никогда не видел, как он дерется?» Щеки у Элен раскраснелись, как всегда, когда она говорила о Гийоме. «Нет». «Мне ведь нужно было работать», — буркнул Жан недовольно и попытался сменить тему. Оружейник еще ничего не сказал. «Но я надеюсь, что на следующем турнире снова смогу работать у него, и ты сможешь купить у него клей. Он наверняка возьмет с тебя недорого, если я его об этом попрошу». Элен ему улыбнулась. «Хорошо, так и сделаем. Кстати, рукоять я уже почти закончила». Элен снова сделала серьезной. Я только последние два дня стала опять думать об Атоноре. Она покачала головой. Как только я снова смогу ковать, я сделаю головку Эфиса. Жду не дождусь, чтобы попасть в мастерскую. Я действительно себя намного лучше чувствую. А Лен, я же тебе кое-что принес для твоего скорейшего выздоровления. Подожди, я сейчас». Жан побежал во двор к Нестору и принес Элен небольшой глиняный горшок. Элен последовала за Жаном, а Мадлен принялась убирать в кухне. «Вот это тебе!» Жан протянул ей горшок. Крышка горшка была перевязана тонкой веревочкой. «А что там?» Элен с любопытством рассматривала горшочек. «Открой и узнаешь!» Жанн так и сиял от радости. — Но осторожно! Элен развязала узелок и сняла с горшка крышку. Там была густая коричневая масса. — жан Что это? элена осторожно принюхалась. м М-м-м! Пахнет вкусно! Чем-то горьковатым и сладковатым одновременно. — Это варенье из яблок и груш. Тот! Рейнландский пекарь! с которым мы поедем в шартер делает такое варенье для блинчиков. Оно на вкус сладкое, как мед. Попробуй. Элен сунула кончик пальца в густую массу и облизнула его, прикрыв глаза. м м ты прав, очень вкусно. Жан, тебе нужно вытереть лошадь, а то она вся взмокла. Привяжи ее вон там, за сараем. Там ты найдешь солому и ведро с водой посоветовала ему Руфь, которая как раз вышла из дома, чтобы набросить Элен на плечи шерстяную шаль. «Ты должна быть осторожнее. Сейчас слишком холодно. А ты выходишь раздетая», — упрекнула она Элен. Жан впервые заметил, какая Руфь низенькая. Она была Элен всего лишь по плечо. «Да, вы правы. Мне лучше позаботиться о Несторе». Жан начал разгружать пони. «Вы не против?» «Если Элен и Мадлен останутся у вас еще на пару дней, а потом мы поедем в шартер», — обратился он к Руфи, словно бы невзначай, стараясь не смотреть ей в глаза. «А ты?» Руфь сорвала пару листов одуванчика. «Очень вкусно!» — она протянула один листик Мадлен. «Да, я найду, где переночевать. У меня же палатка есть. Дрова рубить умеешь?» «Крышу сарая починить сможешь?» — спросила Руфь. Она обеспокоенно посмотрела на крышу сарая. В соломе виднелись дыры и вмятины.